Глава пятая Лицо долго не отмывалось. Жирная крем-пудра, смешавшись с тушью и тенями, превратилась в густую цветную мыльную маску, под которой болели разбитые скулы, припухший нос и рассеченная века. Сейчас, когда Лиля смывала густую бурую смесь теплой водой, нежную кожу соднила, а века пощипывала. После того, как она умылась, взгляд на себя в зеркало поверг ее в состояние, близкое к шоку. Нет, конечно, она уже видела себя после побоев мужа, и лицо ее уже должно было привыкнуть к жестоким ударам его кулачищ. Но почему-то именно теперь, когда она находилась не дома, в чужой квартире, в присутствии незнакомого человека, Ее лицо показалось ей особенно отвратительным, даже каким-то непристойным, вульгарным, словно у пьянчушки. Дома-то ее в таком виде никто не видел, разве что соседка Антоновна, но она к подобным вещам привычная, мало ли баб поколачивали в хмелевке. А как сейчас выйти из ванной комнаты и показаться этой девушке Кате в таком виде? Продемонстрировать фиолетовые синяки, багровые кровоподтеки, разбитый нос и рассеченные века. Что, если Катя начнет расспрашивать, почему она, Лиля, не позвала участкового, не написала заявление в милицию? Все все знают, грамотные, но почему-то не пишут, куда следуют, не обращаются, не пользуются своим правом, а терпят. И все почему? Да потому, что участковый уже привык к подобным вызовам и считает, что семейные драки — обыденное дело, касающееся только двоих, словно речь идет не о нанесении побоев, а о любовных утехах. Только теперь все изменится, вернее, уже изменилось, и Лиля будет любить свое лицо, как и свое тело, и не позволит никому пользоваться им, как своей личной вещью. И никогда, и никто ее больше не изнасилует, не принудит, не заставит делать то, от чего ее тошнит и что причиняет ей боль. В дверь постучала Катя. Лиля крикнула «Входите!» Катя, стараясь не смотреть на голую квартирантку, повесила на крючок махровый желтый халат и большое розовое полотенце. Лиля, пряча лицо в ладони, от чего то заплакала. «Давай на ты, а?» — предложила Катя, заметно смущаясь и продолжая смотреть куда-то в сторону. «И не реви! Сейчас выйдешь, ужинать будем!» И закрыла за собой дверь. Лиля тщательно вымылась, пользуясь своим мылом и шампунем, Завернулась в халат, сделала из полотенца тюрбан на голове и вышла из ванной легкая, чистая, с кружащейся головой. «Ты, наверное, целый день не ела. Садись вот сюда, бери хлеб, пододвигай к себе тарелку. Это суп грибной. Вот сметана, не стесняйся. Еще будет жареная картошка с салатом из моркови. Не бог весь что, зато сытно и все свежее». Сказать «спасибо» Лиле не могла, ком стоял в горле. Но Катя и так должна была понять, насколько Лиле ей благодарна за все, и за человеческое отношение, и за халат, и за ужин, а главное, что она не побоялась поселить ее у себя, выделила пусть маленькую, но уютную, с широким диваном комнату. «Ты ешь, ешь, не стесняйся!» Ты главное, успокойся и постарайся взять себя в руки, не раскисай. Лиля тогда не знала, что Катя, произнося эти слова, обращалась даже не столько к ней, сколько к себе самой. «Отдохни, денек, а потом купим газеты, поищем тебе работу. У тебя есть какая-нибудь профессия?» «Нет», — ответила она с набитым ртом, — «у вас все так вкусно». Мы же договорились на ты. У тебя все так вкусно. Спасибо тебе. Если бы не твое объявление, не представляю, где бы я ночевала. Да, кстати, деньги у меня есть, я могу заплатить за месяц вперед. Я же понимаю, если ты сдаешь комнату, значит, и тебя тоже прижало. Прижало, вздохнув, призналась Катя. Теперь и у нее появилась возможность немного рассказать о себе. «Да просто у нас в магазине, где я работаю, и ремонт. Я временно безработная. Стиральную машину вот в рассрочку купила. Теперь переживаю, что на взносы не хватит». «Хватит. Я тебе дам. Понятное дело, я не богачка, но за месяц вперед заплачу. Могу прямо сейчас». «Да подожди ты со своими деньгами. Сиди спокойно и ешь». «Значит, профессии у тебя нет, говоришь?» «Я школу закончила, замуж вышла». У нас хозяйство небольшое. Муж трактористом работал, пока не опустился совсем. А почему сразу в город не поехала? «Лубов!» — отмахнулась она. «Свадьбы хотелось детей. Да вот, слава Богу, пока детей Бог не дал. Словно видит, что сейчас не время. А что муж? Будет тебя искать? Не знаю». Он на заработки уехал в Москву. У нас многие уезжают, но очень быстро возвращаются. Обмана много в Москве. Вот он тебя побил. или Лиля тотчас вспомнила о своем лице. Еда поначалу так увлекла ее, что она на время забыла о том, в каком виде сидит за столом. Он дурак, когда выпьет. А когда трезвый, вроде бы нормальный, Прощение просит. Катя видела много телевизионных шоу, где женщины рассказывали одну и ту же историю о своих мужьях, которых они не решаются засадить за решетку за нанесенные телесные повреждения. По ее мнению, эти женщины безвольные, глупые, ничего не понимающие в жизни и очень ограниченные. Лиля не походила на дуру. Почему она терпела? Катя спросила ее об этом. «Жалко. Посадят идиота, а я потом всю жизнь буду жалеть об этом». «А развод?» «Так, говорю же, решила развестись. Детей-то все равно нет, потому все должно быть легко, быстро. Я же понимаю, что жизнь дается человеку один раз, нельзя вот так относиться к себе. Знаешь, к нам в Хамелевку женщина одна приезжала, Писательница английская. Так похоже на принцессу Диану. Она разговаривала с нашими деревенскими бабами. Одна наша учительница устроила чаепитие, пригласила ее. Она хорошо говорит по-русски. Книгу же о России пишет. Так вот, она интересовалась как раз именно этой темой. Не бьют ли нас наши мужья. Она такая красивая. И лицо у нее такое свежее, что ли не то что у наших баб. Она говорит, у вас, мол, жизнь одна, и вы не должны жертвовать собой ради мужей-пьяниц. Прямо открыто так призывала бросать их и начинать новую жизнь. И так просто она об этом говорила, что многие наши бабы заревели. Но водку купить постеснялись, так как весь вечер чай с кексами и пили. Ты все правильно решила. «Только вот устроить личную жизнь не так-то просто. Тебе сколько лет?» «Двадцать один. А тебе?» «Двадцать два. Почти ровесницы. Но я, как видишь, не замужем и никогда не была. Может, я некрасивая?» «Да ты очень даже симпатичная. И фигура у тебя что надо», — улыбнулась Лиля. «Просто пока не встретила еще своего парня». А что проку, что я так рано встретила и выскочила замуж? Сама видишь, чем все это закончилось. Ты, главное, не переживай, не волнуйся, что время идет. Не торопись. Живи себе спокойно, наслаждайся, так сказать, жизнью, люби себя. И ты увидишь, что встретишь своего парня, когда меньше всего будешь этого ожидать. Ты да вообще, разве в мужчинах счастье? Я вон искупалась у тебя, поела, поговорила с тобой, и мне так хорошо стало. Подожди, я вот только деньги тебе отдам. И не успела Катя ничего сказать, как Лиля принесла деньги, торжественно вручила. Вот, как и договаривались по телефону. Спасибо. Знаешь, я даже рада, что написала это объявление. И дело не в деньгах, конечно. Мы с тобой, ровесницы, думаю, подружимся». Катя порозовела от смущения. «Я тебе город покажу. Мы с тобой будем вместе в кино, театры ходить. А ты цирк любишь?» «Люблю, конечно. Хотя я в нем ни разу не была, только по телевизору видела». Возвращаясь к теме работы. «Понимаешь, если бы не этот роман, можно было бы поговорить с хозяйкой. Может, и тебе нашлось бы место. А так...» Неизвестно вообще, что с нами будет. Может, реконструкция какая-то? Я работы не боюсь. И в судьбу верю. Продавщицей так продавщицей. Слабо улыбнулась Лиля, чувствуя, как усталость тяжелой волной накрывает ее с головой. — Да ты уже спишь. Пойдем, я тебя постелила. Ложись и постарайся ни о чем не думать. Утро вечера мудренее. Катя проводила Лилю в ее комнату и вернулась к себе, включила телевизор. Только вместо фильма она видела лишь несвязные кадры, какие-то нелогичные фрагменты непонятного действия. Она никак не могла сосредоточиться и думала только о Лиле. Правильно ли она сделала, впустив квартирантку? И на самом ли деле ей так худо и бедно, что она рискнула сделать этот отчаянный шаг. Ведь у нее в банке лежит небольшая сумма на черный день, и никто не сможет помешать ей взять эти деньги и расплатиться за всю стиральную машинку целиком. Еще и на квартирную плату за год вперед хватит. Кто научил ее так жестко обращаться с деньгами и отложенный рубль брать только в самом крайнем случае? запаниковала, дала объявление, и теперь вот будет жить с этой непонятной девицей, мечтающей пустить корни в городе. В это время Лиля, спрятавшись с головой под одеяло, разговаривала со своим мертвым мужем. «И не смотри на меня так. Я же знаю, что тебя нет, и никогда больше не будет в моей жизни. Отпусти меня!» «Дай мне свободно дышать!» Она выглянула из-под одеяла и уставилась на стоявшую на столе вазу с цветами. «Я понимаю, что там сыро и холодно, но ты сам во всем виноват, и вообще я не могу сейчас с тобой разговаривать, я не дома, как видишь». Призрак Виталия, пошатываясь, подошел вплотную к кровати, и уселся на постель. Леля зажмурилась.